элемент соревнования. Другое, излюбленное занятие детей – игры с мячом. Здесь еще больше возможностей для творчества, для развития спортивного азарта, в самом положительном смысле этого слова. На небольшом расстоянии друг от друга очерчиваются две квадратные или круглые площадки, большая для взрослого, маленькая для ребенка. Каждый играющий занимает место на своей площадке. Цель игры – Бросить мяч вверх так, чтобы он упал на площадку партнера. А в задачу последнего входит помешать этому поймать или отбить мяч за пределы площадки. Подвижные игры должны стать основным средством формирования спортивного характера ребенка, как и его физического воспитания вообще. Дело в том, что в ходе игры у человека возникают разнообразные положительные эмоции – создающие в нервной системе наилучшие условия для образования всевозможных двигательных навыков и развития физических качеств, которые в основном и определяют способности человека к тому или иному виду спорта. Известно, что прежде всего у ребенка развиваются быстрота, гибкость и ловкость. Позднее, в подростковом возрасте, становится возможным значительное увеличение мышечной силы. а такое качество, как выносливость, у человека достигает более или менее высокого уровня лишь после 20 лет. Эти способности следует всегда иметь в виду. Особого внимания заслуживает совершенствование ловкости, одного из наиболее ценных физических качеств, которое развивается тем эффективнее, чем раньше этим начинают заниматься. Каким бы сильным и выносливым человек ни был, Но если он не неуклюж в движениях, постоянно будет испытывать трудности. А в спорте ловкость, или, как еще ее называют, координация движений – незаменимое качество. Нет почти ни одного вида спорта, в котором она не влияла бы в значительной мере на результат. Уж, казалось бы, зачем координация бегуну? «Беги себе да побыстрее», а вот и нет – Бег складывается из поочередного сокращения и расслабления различных групп мышц. Замедленное или неполное расслабление мышц из-за недостаточной координации не позволяет до конца использовать потенциальные возможности бега. Вряд ли он сможет показать результаты выше средних. Что касается гимнастики, акробатики, прыжков в воду, фигурного катания, то здесь без хорошо развитого чувства координации Невозможны даже средние достижения. Как же воспитывать у ребенка ловкость движений? Главное методическое правило здесь самое простое. Максимально разнообразить движения. Использовать для этой цели можно любые подвижные игры. Очень полезно в этом отношении упражнения на точность повторения заданной позы. Вы поднимаете одну руку в сторону, другую под углом 45 градусов к туловищу. Ребенок повторяет это положение. Ошибки нужно исправлять сразу же, добиваясь многократным повторением упражнения без ошибочного его выполнения. Занятия можно проводить по нескольку раз в день, затрачивая на каждое из них не больше 20-30 минут. Иначе ребенок будет утомляться и утрачивать интерес. Очень важно постепенно осваивать новые и более сложные движения. Для развития быстроты нужно включить в занятие быстрый бег на короткие дистанции, 15-20 метров, метание теннисного мяча на дальность, прыжки с касанием рукой подвешенного на некоторой высоте предмета, выполнение какого-либо действия, например, поворот на 360 градусов при ходьбе по сигналу, неожиданному хлопку ладонями, свистку. Для развития гибкости в дошкольном возрасте Достаточно, чтобы ребенок выполнял упражнения с полной амплитудой. Из специальных упражнений рекомендуем мостик и наклоны вперед с касанием ладонями пола. Силовые упражнения 13-14 годам должны входить в ежедневные занятия. Однако и в дошкольном, и в младшем школьном возрасте можно предлагать ребенку, если он достаточно развит физически, Некоторые нетрудные силовые упражнения, не связанные с вертикальной, сдавливающей нагрузкой на позвоночник. Подтягивания на перекладине, с чьей-то помощью, а затем и без нее, приседания.